Глава 18. В дни третий плевны. В сумерки 25 августа транспорт сестёр Бояевленской общины прибыл на ночлег в болгарское селение Пародим, где в то время находилась главная квартира румынской армии, призванной за Дунаем к нам на помощь. По распоряжению военной медицинской инспекции и Красного креста Сейстёр поспешно направляли теперь под Плевну, где по слухам готовилась на днях новая атака укреплённых позиций Осман-паши. Две предшествовавшие неудачи наших войск под Плевной, равно как и обширное приготовление, заставляли всех догадываться, что на этот раз здесь вероятно произойдёт нечто грандиозное и решительное. Поэтому и сёстры уже заранее готовились к предстоящей им большой и трудной работе. Вокруг них в парадиме, как и в Родинце, где стоял тогда русский штаб, высказывались почти все общие убеждения в успехе ожидавшегося боя. Стоическим видом, под величайшим секретом передавалось из уст в уста людьми, далеко не посвящёнными в стратегические тайны штаба, об именинном пироге, будто бы готовящимся на 30 августа. Почти никто и не думал о возможности третьей неудачи. Напротив, заранее были уверены, что уж теперь-то, наверное, принудят Османа или сдаться, или очистить плевну. Одни только люди, испытавшие на себе две первые плевны, сомневались в лёгкости этого дела. и говорили, что будет трудно и жарко. 26 августа, ровно в 6 часов утра, когда сестры уже трогались в путь, в Парадиме послышался грозный гул громадного залпа, после которого на минуту воцарилась полная тишина, а затем начался довольно редкий огонь отдельных орудий. Громовой звук, услышанный в Парадиме, Был произведён залпом нашей большой осадной батареи и возвестил начало боя под Плевной. Канонада началась с обеих сторон безторопливости, с выдержкой, как подобает серьёзной канонаде, рассчитывающей на меткость своих выстрелов. В продолжение всего пути к русским боевым позициям встречались сёстрам по сторонам дороги таборы болгар, успевших бежать из-под плевны. А около породима всё громадное поле было наполнено их убогими пожитками, возами, буйволами, овцами и волами. Мужчин в этих таборах было очень мало, повсюду виднелись одни лишь женщины да дети, сидевшие группами у своих возов или уныло бродившие около дороги. Когда санитарные линейки с сёстрами выбрались на высоту за деревней с Галевицей, выстрелы стали слышны весьма ясно. А вскоре из Гривицкой лощины открылась некоторая часть и наших, и турецких позиций. Но и там, и здесь местами видны были только белые клубы нескольких дымов, медленно поднимавшихся в небо. Поезд двигался по грунтовой дороге, между стоявшими на готове артиллерийскими парками, повозками военно-походного телеграфа, разными обозами и кавалерийскими резервами. Вдруг между всеми этими частями проявилось какое-то особенное движение людей, и позади поезда «Сестер» раздалось несколько громких окликов военного приветствия. Тамара оглянулась в ту сторону, откуда неслись эти крики, Да так и впилась туда глазами. На крупных рысях быстро приближалась оттуда многочисленная кавалькада свидских всадников, впереди которой развевался по ветру белый значок главнокомандующего с голубым восьмиконечным крестом посередине. А позади этой группы мелькали сквозь поднятую пыль папахи и блестящие газыри целого эскадрона конвойных линейцев и красные пики лейб казаков. Вот из этой группы ясно выделялась впереди лёгкая коляска, запряжённая четвёркой вороных, и в ней Тамара узнала государя рядом с великим князем главнокомандующим.